Глава третья. Час на самоубийство. Приехали. Что это за способность такая защищать свой тотем? А если татем не хочет, чтобы его защищали? Теперь вместо одного сдохнут сразу оба. Лёжа в изоляции, я от безысходности отпускал безмолвные проклятия. Я заперт в камере, которая предназначена специально для сдерживания особо опасных преступников. И при этом единственное, что могу сделать, это подслушать тех, кто является моим тотемом. Так и что забава. В чём смысл этой способности, если ты ничего не можешь исправить? Сам того не осознавая, я вдруг воспользовался инстинктом жертвенности. Эйла говорила: "Я знаю, что ты слышишь меня, сын. Это всё из-за твоей способности" Из-за того, что я защитила тебя, теперь ты попыталась взять вину на себя? Но неужели ты не можешь контролировать это? Ребёнка дулли принесут в жертву, если он окажется мальчиком. Как ты не понимаешь? Шептала она, так что это мог слышать только я. Идея стать королевой и повлиять на отношение к мужчинам в стенах адского убежища провалилась. У нас оставался только один выход научить будущего мальчика защищаться. Только истинная воительница могла обучить его той магией, которую могут воплощать орки. Но... Теперь нас с тобой обеих убьют. В любом случае, спасибо за Я перестал слышать. Интересно, а о каких ещё урочих способностях она говорила? Хотя какая разница? Моё внимание опять привлекла гоблинша. Я подошёл к протекающей трубе, наклонился ниже и ответил: "Это ты, рабыня?" Э-э проблеял скрипучий голос. Я всё слышала. Теперь тебя хотят казнить вместе с той проклятой эльфийкой. Помоги мне, перебил я её. Не могу. Так а зачем пришла? Тяжёлое молчание. Ладно, наконец ответила она. Я украду ключ у королевы и принесу тебе, только никуда не уходи. Янах хмурил брови синные, не оценив шутку по достоинству. Никуда не уходить? Постара Я не успел произнести слово полностью. Меня выбросило в темноту, а через мгновение я открыл глаза в открытом море. Над головой летали чайки, а с неба светило солнце. Обнажённое тело квиста, в котором я находился, измазанное в чём-то похожем на рыбьи потроха, стояло на корме. Ласковая тень подозрительным взглядом глядела на меня, стоя напротив и держала тарелку с колдовским отваром в руках. Я бросил взгляд на свои вещи, сложенные левее. в стопку из которых увенчивал жезл желаний. Я прозвал его так. Не факт, что по-настоящему он назывался так же. Квист, осторожно спросила тень, косясь на кучу моих шмоток. Блять, ответил я раздосадованным, потому что осознал, что лишился всех шансов помочь Эйли. Я почувствовал неуверенное движение ласковой тени в сторону жезла, и мы с ней почти одновременно бросились за ним. Но вместо того, чтобы кто-то из нас завладел им, волшебная штуковина покатилась по полу и плюхнулась за бард. Мы провожали её обречёнными взглядами, уплывая всё дальше от того места, где могущественный артефакт пошёл ко дну. "Проклятье, тень!" выпалил я. "Какого хрена ты бросаешься за моими вещами?" "Это ты?" "Да. Тарелка у тебя в руках говорит о том, что ты знала, что мы с Ланой поменяемся делами". Я была не уверена, что получилось. Ведь однажды всё уже сработало не так, как мы планировали. Ладно, нет времени. Я схватил её за плечи. Ты должна вернуть меня в тюрьму. Что? Эльфийка явно опешила и не верила своим ушам, нервно замотала головой. Ты в своём уме? Мы еле смогли остановить апокалипсис, а ты просишь меня поставить под угрозу весь мир, потому что Почему? От ещё большего непонимания она нахмурила брови. Сенну и Эйли казнят на закате. Сенна это та орхиха из тюрьмы? Если так, то казнить не Сенну, а Лану, и, по-моему, это лучшее, чего мы с тобой могли добиться. Добро победило квист. Твоя подруга заперта в теле маленького заражённого парнишки. Мы сможем подобрать ей тело любой орхихи и переселить её в него. Она будет продолжать жить, только по-другому, как мы с тобой. Я уставился в сторону берега. Мы плыли мимо Аркалеса. Город растягивался по всему побережью и спал безмолвием своих небоскребов. «Что это у тебя?» Я бросил взгляд на тени и увидел, что струйка крови бежит у нее из носа. «Побочный эффект!» Она взяла с перил пляжное полотенце и прислонила к носу. «От чего? От магии?» «Квист, ты же не думаешь, что вся эта рекировка с телами проходит бесследно? Это одна из причин, почему я больше не хочу отправлять тебя в тюрьму». Какие последствия? Такие же, как и всего на свете. Смерть. Ласковая тень промолчала. Ведь ничего не может быть хуже того, чем делать такой выбор. Послушай, если ты переместишь меня обратно в тюрьму, а в назначенное время обратно, последствия будут поправимыми. Не знаю. Она посмотрела на тарелку, в которой было зелье из моей крови и клыкаваительницы. Можно. Берегись. Мне по голове чем-то припало, а осколки от этого чего-то разлетелись в разные стороны. Шатаясь от сильного удара, я обернулся и увидел Эрка с разбитой бутылкой в руке. «Вы непростая парочка, правда?» — спросил он и наставил на меня острое стекло. Кажется, эльф наконец-то пришел в себя. Он довольно долго находился под влиянием ласковой тени и ланы. «Послушай, Эрк...» Я отполз к самому краю лодки, чтобы пришедший в себя Эльф не прищучил меня на месте. Никто не желал тебе зла. Сейчас ты находишься на своей яхте, как и планировал. Оставь нас на берегу и плыви в Аркалис. Ну уж нет, отказался на отрез Эрк. Я натерпелся унижений за этот день. Пожалуй, я сдам вас в полицию, а тех мертвецов и пса, что находятся в каюте, убью. Свижить друг друга. Он бросил нам верёвку, которых на палубе было вдоволь. И направил в нашу сторону маленький арбалет. Ну, рявкнул он. Свежее тут рянь. Ласковая тень протянула мне руки, и я сделал несколько узлов. А теперь ты обернись. Я слышал, как на моих руках за спинной щёлкнули наручники. Похоже, старина Эрг был извращенцем. Я чувствовал приятное прикосновение стали, обмотанной мехом. Дела обстояли хуже некуда. Мы уже плыли среди вставших на якоре больших судов и пришвартованных к пирсу лодок. Везде в порту ходили военные и не позволяли каждому желающему моряку спокойно войти в город. Эльф встал за руль на другом конце своей яхты и внимательно следил за нами. Арбалет висел у него на поясе. Ты не договорила. Я обратился к тени. Мои губы почти не шевелились. Ещё два перемещения ты переживёшь. Может произойти что угодно. После первого перемещения я могу попасть в обморок, Квист, ответила она. Ты понимаешь, что если ты снова окажешься в тюрьме, а Лана на свободе, вы можете больше никогда не поменяться телами. Будем верить в лучшее. Сейчас же тебе удалось меня вернуть. Она глупая маленькая девочка, Квист. Нам повезло, что она захотела навсегда привязать себя к твоему телу. Если бы заклинание не требовало особого подхода, она бы не выпустила жезл из рук даже на секунду. Но и артефакта у неё больше нет. Правда? Тень промолчала. Послушай, снова начал я. Там в тюрьме женщин в двух раз хотят казнить сегодня вечером самым жестоким способом. Им ещё живым разрежут грудь, вытащат рёбра и достанут сердца, а они ни в чём не виноваты, понимаешь? Одна из них вообще спасала меня и только поэтому оказалась в тюрьме. Если уж кто и должен умириться всех нас, то это я. Проклятье, квист! Эй, вы! Кажется, эрк заметил, что мы разговариваем. Если сейчас же не заткнётесь, я выкину одного из вас за борт. Мне нужен час тень. Продолжил я, как только эльф отвлёкся на виды постоянно несущихся к берегу волн. Мы не успеем даже добраться до причала. Ты знаешь, нас туда ведь, ответила эльфийка. Ладно. Я сделаю всё, что в моих силах. Она, пристально смотрев в сторону Эрка, с нескольких попыток пододвинула тарелку с магическим зельем внутри ближе и произнесла «Груэлли, ти дишиал, эверди та дишалла!» Я оказался в тюрьме и стоял над трупом седой гублинши, но с ключами в руках. Голова рабыни была наполовину раздавлена ботинком сенны, а тело дергалось в предсмертных конвульсиях. Лана не теряла времени даром. Мне терять его тоже было нельзя. Я аккуратно отпер замок и вышел наружу. Где-то там, где-то там, как его найти? бубнил голосом воительницы я себе под нос и озирался. Внезапное прозрение снизошло на меня, и я, как будто через тепловизор, увидел лежащую в камере фигуру. Эта фигура находилась за пределами нашего первого блока. У меня оставалось примерно 50 минут, а вот на связке ключей был брелок с цифрой 1. Чтобы освободить Эйлу, мне нужна точно такая же связка, только с цифрами, обозначающими другие блоки. Я пошёл в сторону королевских покоев. Орра вздымала короткую грязную простыню на своём животе и громко сопя не подозревала о моём приближении. Интересно, как рабыню удалось незаметно украсть эти ключи? Я вошёл в камеру и осмотрелся. На тумбе лежала орочья Библия. Я открыл, припоминая, что внутри вырезанных страниц могут быть спрятаны запрещённые вещи, но нет. Я нарвался лишь на картинку огромного рогатого существа с шипастой дубиной в руке, а у него под ногами была целая орда орков, где самые высокие из них доставал существу только до колена. Отбросил. Рядом находилась небольшая тетрадь с заметками. Судя по всему, она была для учёта провизии. Где же ключи? Ароматические свечи своим приятным запахом пытались успокоить, и говорили о том, что местный монарх не лишён прирождённых женских слабостей. На стене висело разного рода холодное оружие: топор, мачете, шпага, кинжал, они были до блеска начищены, а на всех лезвиях, кроме шпаги, были нанесены непонятные мне руны. В углу стоял сундук с большим амбарным замком, и судя по всему, всё ценное хранилось в нём. Что ж, у меня не оставалось выбора. Возможно, я навлеку на себя ещё большее гнев, но я пришёл освободить Эйлу, и ничего теперь мне не должно помешать. Поэтому я медленно снял со стены кинжал и приставил его к горлу хропящей Урры. Только зари, и я воткну этот кинжал тебе в башку, произнёс я, когда королева открыла глаза и почувствовала, как холодная сталь упирается ей в подбородок. Она хотела открыть рот, но я тут же двинул ей по лицу рукоятью кинжала и рассёк бровь. Кровь начала заливать лицо Арчихи. "Где ключи от остальных блоков?" спросил я и показал связку, украденную у неё рабыней. "В сундуке. Как открыть его?" Она сделала движение. Я размахнулся, но выставив руку перед собой, она остановила меня. "Я не собираюсь угрожать тебе. Ключ у меня в заднице." "Что?" Я и раньше слышал про разные необычные места, в которых за всегдата и подобных учреждений и переносят ценные вещи, но ключ от этого замка должен был быть довольно-таки большим. Если хочешь, достань сама. Ура подняла руки и улыбнулась. Кровь из брови уже залила всю простынь. Нет уж, дёрнул кинжалом я. Давай сама. Арчиха полезла к себе взад. Я с отращением наблюдал, как меняется её лицо от того, как она елозит там этим ключом, и наконец королева достала небольшой свёрток. "Разверни", приказал я. Она послушалась. Это был действительно тот самый ключ. Некоторое время я смотрел на Урру. Я не был убийцей, вернее, не хотилом быть. Просто в воспоминаниях я понеслись в голове друг за другом, и ни одно из них не говорило в пользу того, чтобы оставить её в живых. Поэтому я сделал совсем небольшой, но резкий замах, а стрейкинджела показалась из-за тылка королевы. Арчиха была мертва. Я уложил её обратно в койку и подбежал к сундуку. Открыл. Здесь было много всего: пистолет с патронами, тёмные купюры и баночка с гоблинскими центами. Ещё сигареты, несколько сигар, порошок, скорее всего, наркотики, кастет на лезающий только на орочий кулак. Фили имитаторы шкатулка с золотыми цепочками, браслетами, перстнями и серьгами. Карманные часы, время на них говорило, что у меня осталось всего 30 минут. Связки ключей. Связки ключей ура не обманула. Я взял всё самое необходимое и вместе с деньгами распихал по карманам тюремной робы. Я уже собирался выйти на улицу, как мне в голову пришла гениальная идея. Я вырвал листок из тетради с записями и написал признание в убийстве королевы. Когда Лана вернётся в тело Синны, её будут ждать адские врата. Затем я засунул это признание в глотку сдохшей Орри и выбежал на улицу. Оказавшись на открытом воздухе, я ещё раз напряг зрение, чтобы сквозь стены увидеть Эйлу. Уже проснувшиеся заключённые вокруг смотрели на меня как на рабыню, а не как на беглянку. В том, что все ждали казни только эльфийки, было своё преимущество. Пока никто не догадывался, что Орры больше нет. Я добежал до здания на корпусе, которого чёрной краской была нарисована цифра 2. Ещё раз использовал двор waitницы. Эйла была внутри. Этот корпус оказался не таким разрушенным, как тот, из которого взбежал я. Все стены и даже крыша были на месте. Входы в здание контролировали лысые татуированные заключённые женщины человеческой расы. Нужно было пройти внутрь. Я засунул руки в карманы, нащупал пистолет, взял его за рукоять и подошел к охраняющим вход девицам. "Ты куда идт на мылилась?" спросила меня одна из них. "Королева прислала меня за эльфийкой", ответил я, стараясь сохранять спокойствие удава. "Кажется, еще не все в тюрьме знали новую рабыню. Ты больна рана? Я слышала, казнь состоится не раньше 6". "Ора решила не тянуть. Все уже проснулись. Пусть проходит — сказала вторая. — Нужно найти Райни и отпроситься посмотреть. Я медленно вошел в открытую передо мной дверь, скрещивая пальцы на свободной, вспотевшей руке. — Постой! — вдруг окрикнула меня одна из сторожил. Мое сердце сжалось, и я приготовился достать пистолет и расстрелять их. — У тебя ключ-то есть? — Есть. Внутри кармана я отпустил ствол и, схватившись за связку ключей, достал ее, показав им. Девицы кивнули и отвернулись. Я выдохнул. 20 минут, чтобы освободить Эйли и не сдохнуть. Снова использовав инстинкт жертвенности, я точно узнал камеру, в которой находилась эльфийка. Эйли, это я. Руки Синны уже пытались подобрать к камере соответствующий ключ. Что? Она подошла ближе к решётке. Я думала, меня казнят. Нет, я не позволю. Не спорь со мной, глупая. Нет времени объяснять. Ключ подошёл. Замок щелкнул. «Уходи!» «Нет!» Я выдохнул. Видимо, с упрямыми эльфийками нельзя было по-другому. «Послушай, Эйли, я не Сенна. Меня зовут Квист Мерлоу, и я оказался в теле Сенны совершенно случайно, поэтому я ничему не смогу научить того арчонка, которого ты так оберегаешь». Эльфийка не отвечала. «Кажется, я сделал только хуже. Я посмотрел на часы, взятые из сундука Орры. Время уходило предательски быстро. Ты желаешь сине добра? Молчание. Ты желаешь сине добра? Я сорвался. Да, да. Эйла сорвалась тоже. Тогда послушай меня и сделай так, как я скажу. Эльфийка смотрела на меня испуганными глазами. Возьми эти деньги и оружие. Я достал всё, что у меня было в карманах. И за приминие здесь, с минуты на минуту в этом теле окажется самая кровожадная убийца, которую ты только можешь себе представить. Когда Сенни, не... вернее, этому телу будут открывать адские врата, здесь не будет ни воительницы, ни меня. Заперев в этой камере тело арчанки, ты окажешь миру большую услугу. Я видел, что концентрация эльфийки теряется, поэтому взял её за подбородок большими пальцами Сенны и тряхнул, как следует, а затем продолжил. — В этом блоке есть заброшенный туалет. В третьей кабинке за унитазом плитка убирается, а кирпич можно разобрать. Где-то в канализации ты найдешь убежище одной гоблинши. — Рабыни! — Это не важно, гоблинша уже мертва. Возьми своего мальчишку с собой и оставайтесь там. Денег, что я тебе дал, должно хватить на первое время. Дальше, прости. Дальше тебе придется придумать что-нибудь самой. Напряженное молчание. Всюду о чём-то разговаривали заключённые. Из коридора за моей спиной слышался стук баскетбольного мяча о бетон, а по всему блоку разносился запах травки. Меня могут переселить в любую минуту, Эйла, нет времени, пожалуйста, поверь мне, сказал я после долгой паузы. Эльфий Камерлина вышла наружу. Она не торопилась, словно делая каждое действие на автомате, и всё ещё раздумывая над тем, что я ей рассказал. Замок щёлкнул два раза. Хорошо, молодец. Теперь брусь ключи подальше, чтобы я не достал. Эйла послушала, а затем подошла ближе к решётке и сказала: "Я не знаю, кто ты и откуда квист мерлоу, но спасибо тебе. Я буду верить, что мы встретимся в следующей жизни, и я отдам тебе долг". Я кивнул и дотронулся рукой Сенны до пальчиков эльфийки. Она ещё раз посмотрела в мою сторону и убежала. В моих руках до сих пор тикали карманные часы. Время подходило. Я вот-вот должен закрыть глаза и оказаться в своём теле. Где же ты, тень? Давай, переселяй меня. Прошёл уже час с тех пор, как мы с Ланой должны были поменяться телами, но я до сих пор находился в камере. Только не это. Если бы я не написал такое откровенное признание, ещё оставались бы шансы на то, чтобы выжить. Теперь я точно труп. 5 часов вечера. 6. Тень, что произошло? Пришло время открыть адские врата, орал одновременно десяток женских голосов разных раз. И я видел, как с другого конца коридора в мою сторону движется целая толпа. Вот эта сука, которая убила королеву, сказала Вильгинья, держаще в руках признание, которое я оставил на трупе. Теперь тебя ничто не спасёт от рабения. Возьмите эти ключи и достаньте её из клетки. Мы разверзнем адские врата прямо здесь. Вот чёрт. Тень, где ты быть? Какая-то орчиха обвила железную цепь вокруг моей шеи и потащила из камеры. Наручи, которые совсем недавно спасли мне жизнь, теперь тоже прицепили к цепям и раздвинули мои руки в разные стороны, так что подвижными оставались только ноги. Недолго. Очень скоро меня распяли прямо посреди коридора второго блока, и я не мог даже пошевелиться. Заключённые собирались вокруг, как будто сейчас будут раздавать миллионы тёмных купюр, а не казнить человека. Все вокруг орали, скалились и желали мне смерти. Лысая гномиха уже достала кинжал, которым я убил Урру. По законам Адского убежища есть преступления, которые не только не поддаются никаким оправданиям, но и наказываются особенно сурово. Вильгинье размахивала рунами на лезвие кинжала и водила им вокруг себя. Эта мразь убила вашу королеву. Она думала, что мы просто убьём её, лишив участи рабыни, но не знала, что судьба приготовила для предателей кое-что получше. Толпа толкалась, махала кулаками и плевала в мою сторону. Пусть эта казнь будет уроком для тех, кто ещё когда-нибудь решит покуситься на жизнь монарха, взревел огномиха. Видимо, теперь она претендовала на престол. Где же ты, тень? Сейчас самое время. Вельгинье сорвала с меня теремную рубаху, поднесла кинжал к моей груди и сделала аккуратный, беспощадный и мучительный надрез, который обнажал рёбра синные. Я заорал, истекая кровью, толпа вокруг вопила. Гномиха решила разбавить казнь, схватила меня за язык и отрезала его, показав его заключённым вокруг так, что те взорвались от бушующей в них кровожадности. У меня начинался шок. Дыхание перехватывало, а тело стало нещадно трясти. Я чувствовал, как нож заходит под ребро, чтобы подцепить и вытащить его.